Третья. На камбузе возился у плиты юноша, закладывал в неё лучины и газету. Полюбоваться пришёл, есть на что. Лук в коптёрку был отдраян. Я пошёл заглянуть. Воды было на метр, в ней плавало щепа для растопки, ящики с макаронами, коровья нога, банки с конфитюром. Горестное зрелище, я вам скажу. Но главное это сама пробоина. Я все-таки не думал, что она такая огромная, жуткая, буквально сверху донизу. Сквозь нее было видно море, сизая штормовая волна. Чуть корма опускалась, оно вливалось, как в шлюз, хрипело и пенилось. «Продукты можно бы выбрать», — сказал я юноше. «А на кой? Который подмокли, их уже выкидывать полагается. А банком чего сделается?» «И то верно. Кашу насыпать?» «Насыпь немного». Это не хотелось мне в эту экспедицию идти, как чувствовал. Ты здесь был, я спросил. А где ж? С бондарем беседовали. Как раз я в каптёрку собирался лезть, и как меня кто-то надумал дать дому сперва уголь, поштываю, плиту распалю. А уж после за продуктами слазаю. А то бы я сейчас там и плавал бы, ты подумай. Он даже развеселился, что так вот вышло. Стал соответствующий случай вспоминать. Как он матросом бочки с рыбой укладывал в трюме, и как одну бочку раскачало на цепи и стукнуло ребром о пиллерс, а он как раз за этот пиллерс рукой держался. Пиллерс вертикальная стойка, подкрепляющая палубу, перекрытие каюты и тому подобное. Представляешь, на 2 см выше пальцев бы как не было. Так бы остался в варежке. А то ещё другой случай был на рефрижераторном траулере. Там у них кладовщик в морозильнике заснул. Жарко было, они сардину промышляли под экватором. Так он стянул сапоги и залез в морозильную камеру освежиться. А его не заметили. Задраили двери и пустили холод. Через пару часов хватились, а он уже мерзлый был. Хоть ножовкой режь. Я эту историю, правда, в другом варианте слышал. Будто бы не кладовщик, а кот полез воровать сардины. Но ведь с кладовщиком-то могло случиться. Так они эти истории и складываются. «Ну и как твое мнение?» — я спросил. «Отзовут?» «Ты еще сомневаешься?» «Да, если б такое на крейсере случилось, я бы еще сомневался». «Но тоже ведь крейсер. Он с такой дырой не только что плавать обязан, а бой вести. Там бы ее даже в программу чине включили. А рыбакам и так мороки хватает». «Значит, отплавали рейс. Денежки кое-какие получим, и баста, и привет морю». Я вышел. Фареры выплыли из дождевой завесы, И скалы нависли над полубаком, закрыли полнеба. Даже казалось, вот сейчас воткнемся. Но скала расступилась, блеснула спокойная вода. Узенькая полоска, но такая голубая, так резко она отличалась от открытого моря. При самом входе в фьорд торчали камни, сплошь обсиженные чайками, кайерами. Эти камни, сколько я помню, лежат у фугли фьорда. Откололись они от скалы лет, наверное, триста назад. Волна набегала на них с грохотом, сурчанием, они шатали заметно, и птицы взмывали, носились кругами и тут же садились снова, когда волна проходила и камень оголялся до низу. Мы прошли под камнями и избавили ход. Форваты здесь извилистые, скалы как стены в колодец. Кажется, достанешь рукой или мачтой черкнешь. По скалам струились ручейки от дождя. А на уступах видимо-невидимо было птиц. Крик стоял невообразимый. Морские птицы, те уже привыкли к нам, садятся спокойно на реи, на палубы, но и раз целая стая перелёт на отдыхает и ни черта не боится. А береговушек всё тревожит: дым из трубы или гудок, или винт ляпает в узк стеслишком гулко, или человек выйдет выплеснуть ведро, для них уже целое событие. Мы прошли поворот другой, и море совсем не стало слышно. Спокойная вода расходилась от варштевня. ровными усами и хлюпала под скалами. Только два раза попались нам встречные. Повыбегали на палубе рыбаки, смотрели нам вслед. Каждое слово слышно было, как в трубе. Жалко я по-датски не знаю, мне бы их мнение хотелось узнать насчет нашей задницы. Парерцы ведь мореходцы, первый сорт. Здесь по лоце капитану разрешается брать лоцманам любого. С четырнадцати лет хоть мальчишку, хоть девчонку. На фэррских овечьих островах живут датчане, отделившиеся от метрополии. У них свой флаг, свой герб, своя столица Торсхавн. В основном овцеводы и рыбаки. Они торгуют с другими странами рыбой, овечьей шерстью и мясом. Бухта открылась вся сразу, чистая, молочно-голубая. Только если вверх посмотришь и увидишь, как облака проносятся над сопками, почувствуешь, что там творится в Атлантике. Рოვными рядами дома в пять этажей, зелёные, красные, жёлтенькие, все яркие на белом снегу. А по верху сопки серый от вереска. Снег оттуда ветром сдувает и как мушиная сыпь, овечье стада на склонах. Судёнушки у причала стоят не шелохнувшись, мачта к мачте, как осок у реки. Яхточки, ботики, синера, ореюшки. Тут почти у каждой семьи своя посудинка. Мы шли к середине бухты, К нашей стоянке. По конвенции мы к причалу не швартуемся. В крайнем случае раненого можно доставить шлюпкой. Отсюда видно, как ходят люди, собаки бегают, автомобильчики снуют между домами и по склонам сопок. Там, поверху, проложена шоссейка. Якоря отдавать все, конечно, вылезли. Что значит стоячая вода? Сразу спать расхотелось. Сгрудились на полубаки. Шурка прибежал с руля с биноклем, и все по очереди стали пялиться на берег. Вон рыбачка вышла, бельё на верёвки развесить. Вон две кумы встретились, и Ася то очи фэрэрскими сплетнями обмениваются, а нам всё в диковинку. А ножки-то, ножки, ножки шортануть бы. Потом бы всю жизнь вспоминал. Давай, плыви, кто тебя держит? Старпом. А старпом? К причалу не подойдём? Старпом из рубки тоже в бинокль пялился. Какой ты умный, говорит. Да хоть на часик, покуда кепы нету, никто ж не стукнет. Но на это он отвечать не стал, будто и не слышал. В бинокль всё радужно. Пёсик бегает по снегу, фарерский пёсик ластится к своей фарерской хозяйке, а та фарерскими ботиками притоптывает. Ботики модные, а холодно в них. Фарерский пацан своего братишку на фарерских саночках катает. Шнурки на ушанке болтаются. Почему так тянет на это смотреть? Неужели диво? Люди, как и мы, тоже вверх головами ходят. Глупо же мы устроились на земле, вот море на всех одно. Сопки такие же, как и у нас, бухта для всех моряков убежище. А не подойдёшь к ним, конец не подашь, не потравишь с этими фарерцами. А всё ж, бечи, сказал Шурка. За границу приехали. Вроде даже воздух другой. Никуда ты не приехал, Ванька обот ему угрюмо. Всё там же ты в России. И воздух тот же самый. Что ты на эту за границу в бинокль смотришь? Это и в кино можно в порту даже виднее. Вот всегда такой Ванько обот найдётся настроение испортить. А солнышко вышло. Стало чуть потеплее, потянуло еле слышно весной. На берегу в такие дни хочется в море, а в море хочется на берег. Скидывая рока на бичи. сказал Шурка. Айда все по береговому оденемся. Теперь уж до порта не метать не будем, не выбирать. А что грузы ещё осталось? Ты кого в порт у берега ши выгрузят? Мы поглядели на Старпома. Он всё перился на берег. Старпом? спросил Шурка. Точно ведь в порт идём. Будет команда, пойдёшь. Это как понимать? Может ещё и не будет? Остаёмся на промысле? Нет уж хрена. Да ведь у Старпома прямого слова не выжмешь. Молодой-то он молодой, но первую заповедь начальства железно усвоил. Чего не знаешь, показывай, будто знаешь, только говорить об том не положено. Да он плосконосый, оставить ли его Старпомом и то не знал. Но в бинокль, как генерал, смотрел, план сражения вырабатывал. — Пока мест, говорит, ремонтироваться будем. — Это само собой, — сказал Шурка. С такой дорещи ещё уж мало радости до порту шлёпать. Больше всех ему верилось Шурке, что в порту идём. И не стоялось ему, как же ребёнку встоили. А если подумать, чего мы там не видели в порту, кроме снега и инварской метели, кроме Арктики? Дать хоть к радости на неделю. Не столько же мы заработали, чтоб куда-нибудь в отпуск поехать. Но великое же слово домой. Всё-таки пошли переоделись. Я куртку надел, Вышли на палубу, как на набережную. Я теперь ни к чему не прикоснусь, говорит Шурка. Он в пиджаке вышел при галстуке. Дрифтер скажет: "Чморёв, иди подбору шкереть, а я ему хрен на самую шкереть, а я больше не матрос, я пассажир на этом чудном пароходе". "Сигару не хочешь?" спросил Серёга. "А чего же нет, сер?" Серёга вытащил Беломор, мы задымили, облокатились на планширь, сплёвывали на воду. не дать не взять на прогулочном катере в Ялте. — Слышь, Старпом! — позвал Шурка. — А ты не переживай. — А чего мне переживать? Старпом оставил свой бинокль, стоял как портрет в раме. Не веселый это был портрет. — Врешь! — говорит Шурка. — Переживаешь. — И зря. Ну, понизит тебя до второго штурмана. Ну, там, до третьего. Годик поплаваешь, и опять Старпома. Ты же у нас хороший мальчик, дисциплину любишь, и начальство тоже. — Чего это меня понизит? Третьего вахта была, а не моя. — Ну, чумак, — сказал Серега, — он же тебе ее передал. Старпом лоб наморщил. Задумался, как он из этой истории вылезать будет. Решил так. — Спросят, чья вахта была с двенадцати? — Нет, — Шурка засмеялся. — Так не спросит, не рассчитывай. — А кто на вахте был с двенадцати, вот как? — Нет. — То ж на худшее надейся, глядишь, оно и получше обернется. — Вахту же передавать не полагается. — Но ты же ее принял. — Ну и что? — В виде исключения. — А Шляпил тоже в виде исключения. Но тут же Шурк и смилостивился. — Ну, может, тебя и помилуют, всяко бывает. — Но если тебя в матросы разжалуют, то ж не огорчайся. Зато ж какую науку пройдешь? Сам побичуешь, бичей притеснять не будешь. Ты первое дело им спать давай. — Не подымай в шесть, подымай в восемь. Никуда рыба из сетей не убежит, а человек он дороже. — Теперь, значит, выходных чтоб было два в неделю. Кто это придумал в море без выходных? — Ты этот порядок отмени с торпом. Не останься страна без рыбы к праздничному столу. — Ты к бичам хорошо, и они к тебе хорошо. Усвоил мои советы? — Ладно. — Что он там усвоил? — сказал Ванька. — Оставит его на мостике. Так же и будет на тебя орать. Грустно нам что-то сделалось. Мне просто так стоять надоело. «Чего делать будем, бичи?» — спросил Шурка. «Старпом! У тебя, может, какие-то распоряжения будут? Последний раз мне твой голос начальственной охоты послушать». «Будут, позову». «Нет, ж я спать пойду». Но Шурке и спать было скучно. Такое было весеннее настроение. Хоть в самом деле, прыгай с борта, плыви к тому берегу. «Бичи!» Вспомнил Шурка. А мы ж в фильме этом махнулись на базе, айда покрутим. Пошли с полубака, покричали в кап: "Эй, салаги, кончай ночевать, есть работа на палубе, фильмы крутить". Не вылезли. Так устали, что даже стоячие в воде не проснулись. А фильмы так себе отхватил Маркони. Один про какую-то балерину, как ей старая учительница не советует от народа отрываться, погубишь, говорит, свой талант. Мы до второй бобину не стали заправлять. Другой поставили про сектантов, как они и девку одну охмуряют, а комсомольская организация бездействует. Потом, конечно, новый секретарь приезжает, и от этих сектантов только перья летят. Но там одно место можно было посмотреть, как этот новый секретарь влюбляется в эту охмурённую девку, и она, конечно, взаимно, только ужасно боится своих сектантов. И он ей внушает насчёт Радости и любви в таком-то симпатичном берёзовом перелеске, и берёзки эти кружатся, и облака над ними вальс танцуют. Мы эту бабину два раза прокрутили. Юноша, который с камбузного окна смотрел, попросил даже в третий раз поставить, да нам есть захотелось. И пробойна больше нас занимала. То один, то другой ходили на неё смотреть, не заросла ли? Возвращались довольные, еле с аппетитом. «Эх, ка бы еще Баллер погнул, это уж наверняка бы отозвали. Его на промысле не выправишь, в доке надо менять. А хорошо бы еще винт задело». «Ну и что винт? Это водолаза сменит. Что на базе винтов запасных нету? Самое верное — Баллер». Салаги тоже пришли поесть. Послушали нас. Димка рассмеялся. «Энтузиастовы, ребята, а как же насчет моря зовет?» «А вот оно и зовет». — ответил Шурка. — В порт идти. Тут нас позвал с Тарпом по трансляции. — Выходи, палубные, к нам швартоваться будут. В бухту еще один СРТ вошел, подчаливал к нам. В носу стоял бородач в роконе, поматывал швартовым. — Ребята! — кричит. — Дайте за вас подержаться. — Подержись, говорим. Только не за нашу поцелованную. — Ну, молодцы ребята, где такую нагуляли? — А там же где-то и бороду. — Счастливо вам теперь до порта. — Спасибо, отвечаем на добром слове. На этом СРТ все оказались бородачи. Кэп — бородач, дед — бородач, дикари — то же самое. Оказывается, они за рог дали не бриться, пока два плана не возьмут. А два плана им накинули, потому что решили они проплавать полгода. Три месяца уже отплавали в Северном, теперь на Джорджерсбанку намылились идти. Тоже своего рода летучие голландцы. Ну, а на палубе у них все наши были, кто на базу ушел. Примолчшие все какие-то пришибленные, хотя их вины не было, что так случилось. Но это я понимаю, всегда от чего ты чувствуешь себя виноватым, когда ты покинул судно, а на нем какое-нибудь ЧП. Кэп перескочил нахмуренный, даже пробой, но не пошел смотреть, скрылся у себя в каюте. Третий, от выпитого розовый, пошел старпому утешать. Чего не бывает. На моей вахте один раз порядок утопили, а все обошлось. «А это, считаешь, не на твоей вахте было?» «Ты что, больной?» Третий сразу улыбаться перестал. «Шляпил кто, я или ты? Тебе доверили, а ты прошляпил, понимаешь?» А Старпом-то надеялся. «На что надеялся?» Дед тоже не стал смотреть про Боину. Ну а Дрифтер и Метрохин и Васька Буров поскакали, конечно. Воротясь только головами, покачивали и языками цокали. Бородачи тоже поинтересовались. «Ну как, хороша?» Знаешь, дрифтер говорит: "Просто не ожидал, что так хороша. До порта с ней дойдёте?" "До порта хоть всю корму отруби дойдём". Потом кто-то принёс на хвосте. Бичи, дед в каюте акт составляет, в окошко видать. Я пошёл к деду. Что-то он и правда писал за столиком длинную такую реляцию. "Пошарь там в рундучке", сказал мне. "Я сейчас закончу". Я вытащил коньяк и кружки. Дед для меня всегда приносил с базы, если мне не удавалось выбраться. Я стал закидывать насчет пробоины. Вот, мол, и повод есть за что выпить. Дед отмахнулся даже с какой-то досадой. — Что вы там паникуйте с этой пробоиной? Дать по шиям раззявик, который ты допустил, всего и делов. А вы в порт! С такой дыркой в порт идти стыдно. — Ты ж не видел ее. Видал снаружи, чпуха собачья. Изнутри поглядеть море видно. За варием не будет видно море. Я подождал, пока он кончит свою ириляцию, разлил по кружкам. Мне даже грустно стало. Так мы все настроились на возвращение. Что ж говорю, тогда за счастливый промысел. А вот это не выйдет. Где взял свою кружку? В порт всё равно придётся идти. Ты же говоришь, чепуха. Да что в корме? «Но у нас еще в борту заплата». «Я что-то не помнил, чтобы мы еще и бортом приложились. Но, может, я и не почувствовал, когда такой толчок был с кормы». «Постой», — сказал я деду. «Но мы же правым стояли к базе, а заплата на левом. Какая разница? От такого удара весь корпус должен был деформироваться. Когда обшивка крепкая, я ничего, она пружинит и только». — Ну, если слабина, а у нас там, поди, все листы на бортах перешивать надо. Шов пока не разошелся. «Ну — Ну-ну, — сказал дед, усмехаясь, — брякнуть-то легко, не разошелся. А ты его хоть пощупал? Смотрел на него? А если не разошелся, значит, попозже. Волна хорошая ударит. А по новой ее заварить? — В доке. Там все исследовать хорошенько. — Ну, поплыли? — Вечером, когда я шёл от деда, я всё ж посмотрел на неё. Свесился через планширь и ничего не увидел, ровные закрашенные швы. И нигде не сосало, не подхлёпывало. Шурк чмырёв подошёл, тоже свесился. "Ты что там высматриваешь?" Я ему рассказал, о чём говорил с дедом. "Из-за этой в порт?" спросил Шурка. "Да я чёрт-то сделалось?" Я тоже подумал, что чёрта В кубрике Васька Буров сидел верхом на ящике, помахивал гвоздодером и проблему решал, открывать или не открывать. Притащил он с базы три ящика, с яблоками, с мандаринами и с шоколадом. И проблема была такая. Если остаемся, тогда, конечно, открыть. Ну а если в порт? С нас ведь за них вычитать будут. А мы, может, еще и на аттестат не заработали. Мы с Шуркой тоже ясности не внесли. Не знаю, что и сказать, бичи. Шурка сразу в койку полез. «Трехнулся, дед. Не про бойну, говорит, а за плату в док перешивать пойдем». Ванька обод приподнялся в койке, выглянул из-за своего голенища. «Так это он про нее акт составляет?» «Я сказал, что да, про нее». Ванька от смеха затряс голенищем. «Теперь, — говорят, — мне все ясно, Бичи. Почему я матросом плаваю, не дедом? Разве ж простому дикарю додуматься?» Васька Буров почесал свою лысину. — Да как бичи открывать? Я как все скажут. — Да не мучайся, — Димка ему посоветовал. — Открой, посмотрим на твои яблоки. — Твое слово последнее, салага, ты вторым классом плаваешь. Ты еще на них не заработал. — Неужели? Вот тебе неужели. — Весь ящик возьмешь? — Весь нет. Нам с Аликом по два кило запиши. — Пятнадцать не хочешь? — Пятнадцать не хочешь? Или весь берите, или я его под койку задвину, пущай до порта лежит. Была не была, шурк сказал. Я 3 кг возьму. Кто ещё? Ты и своим пацанком по 3. Я не возьму, сказал Митрохин. В гробу я их видал твои яблоки, сказал Ванька Обот. Васька Боров ещё постукал по ящику гвоздодёром. Может, кто отзовётся? И стал его задвигать под койку. Запиши на меня весь сказал я ему. Надоела мне ихняя бухгалтерия. Всех угощаю. Тут только фанера затрещала. Пятнадцать кило в один миг расхватали. Мы лежали в койках, хрустели этими яблоками, когда Марко не объявил по трансляции. «Матрос Шалай, явиться за радиограммой!» Я взял десяток, пошел к нему. Была уже ночь, и мы одни стояли посреди бухты. Бородачи ушли на свою Джорджес банку. Огни в посёлке светились, как в тумане, а по верху на шоссейке мелькали красные огоньки и белые конусы от фар. Маркони лежал одетый в койке, руки за головой, сел, поматал чубиком, как с перепою. Вся щека у него была расцарапана. "Выпить хочешь?" спросил. Я понял, что никакой редиаграммы не было, просто хотел меня одного позвать. Он вытащил пол-литра московской, мы отпили по глотку из горлышка и закусили яблоками. Как находишь? Он показал на щёку. Всё как полагается? Отдельно не помогла? Точно. Но подошли в плотную. Мне Сенья с первого раза не нужно, со второго оно надёжней. А думаешь, ещё подойдём к базе? Не раз и не два, Сенья. Как ни за что в порт не уйдёт. Он воду будет пить солёную из моря, чтоб только на весь рейс остаться. Мало ещё он на лишний месяц останется, пока про этот поцелуй все забудут. Мне хотелось про зарплату сказать, но я уже как-то и сам в неё не верил. Только сказал: "В таких случаях команда должна решать. Ситуация аварийная". Он усмехнулся криво. "А что такое команда, Сеня? Это же я и ты". Тоже верно. Значит, за счастливый промысел Мы отпили еще из горлышка. — Кстати, — сказал я, — чтобы не забыть, Вань Кобут у нас списывается, бабу свою хочет застать. Ты отбей-ка его бабе радиограммку, что он возвращается. Вдруг и правда застанет. — Отобью. Он помотал головой, вздохнул, опять потрогал щеку. — Ему еще хотелось про свою Галю потравить, так я это понял. — Слушай, — я спросил, — на кой она тебе? — Сам удивляюсь. А в общем, не на кой влепнише ещё. Э, куда мне влепать? Менят любого влепят трое потрохов с берегов. И баб такая, что только в гроб меня из скоктея выпустит. Но я же ей тут на море звон сделаю. И пускай до неё дойдёт, я даже рад буду. Хочется мне Сене хоть последнюю молодость от своей бабы отвоевать. Он поерошил волосы. Очень уши они были редкие. Вот до темечка доползёт да лысина, тут я вполне успокоюсь. Я ждал, когда он про Лилю хоть мельком вспомнит. Наверняка же он с ней говорил обо мне. Он как будто угадал. А твоя отец всё расспрашивала, как ты, да что ты? Язык у меня отсох тебя хвалить. Зачем бы это ей? Зачем? Замуж ей пора вроде. За меня, что ли? Он засмеялся. Молодой ты ещё, Сеня. Молодой и необученный, если баба любит, то хуже моряка для нее мужа нету, а если не любит, то нету лучше. Круглый год ты, по морям, по волнам, только весточки от тебя и груши. Чувствуешь, какая малина? Но она про это не думает. Смотри-ка, да чего особенное. Не думает, но прикидывает. Сама себе в том не признается. Ты женился бы на ней? Не знаю. Это опасно, Сеня, когда не знаешь. Но не для меня она, и я не для неё. Почему бы это, Сеня? Она образованная, да? Институт кончила. Какой же институт рыбный? И что она больше твоего про рыбу знает? Книжек больше прочитала. Она, наверное, знает, какие читать. Этого никто не знает, пока не прочтёт. Ах, Сеня, нам с тобой совсем другое нужно. Что же нам нужно? Ну, как минимум, чтоб по нас тосковали, когда мы в море качаемся. А главное, жить бы не мешали, когда мы приходим. Не весели бы гирями какими-то. Сколько мы пороху тратим, а потом сами же в мышеловке сидим. И учти, Сеня, она тебе тоже жизни не даст. Знаешь, в чём она тебя держать будет? Тем, что она тебя облагодетельствовала. Век ты ей будешь обязан. Такая эта девка, я кожи чувствую. Ну, а дальше-то можно было и остановить его. Что я хотел про нее знать, я сам выясню. Спрашивала она у тебя, что, наверное, трудный у него характер. Ну, у меня, то есть. Спрашивала, Сеня. Говорила, что ко мне подход нужен особенный. Говорила, Сеня. И что не всякая, мол, согласилась бы со мной иметь дело. И про это, Сеня. Вот тут мне сразу грустно сделалось. Оттого, наверное, что она не соврала, когда говорила, я как все. Ну, кончили об этом, я сказал. Ты спать будешь? Хотел бы, да до Кэпа должны запрашивать с базы. Чего-то там про нас решают. Мы ждали часов до двух, допили всю бутылку и не дождались вызова. Четвертое. Утром причалил к нам катер, сплав базы. Каждый после чая слонялся, как хотел. Когда увидели, он режет зеркальную воду в бухте. Зашел к нам с правого борта, хоть ближе было с левого. Начальство, стало быть, пожаловало. Мы его притянули, наладили трап. И вот кто по нему сошел. Собственный персоной Граков. С Арктики он уже обветриться успел, как-то поздоровел. Спрыгнул на палубу, как молодой. Лыбнулся нам по-отечески, зубы показал золотые. Что у нас и повеселил утопленники? Ну понимаю, понимаю, когда план срывается, то обидно. Такое, значит, было начало. Кеп вышел его встречать. Он с кепом едва-едва поприветствовалсь и снова к нам, палубным. С таким-то капитаном унывать. Ну Николаич, види и показывай свои раны. С Граковым сошли ещё групповой механик, тощеватый, в сотуле и в синем плаще с капюшоном, и пара рыбацяк, сварщики. В руках у них ящики были с электродами, молотками, клещами, повалили все в корму. Граков первый в коптёрку полез. Там уже доски боцман проложил, чтобы начальство ноги не промочило. Граков там походил, доски под ним гнулись, снял перчатку и пальцем пощупал край пробоины. Да. Обидели вас чувствительно. Групповой механик тоже спустился, тоже поглядел, но молчал. И вид у него скучный был, наморщенный, как перед первой стопкой. Граков спросил: "А что по этому поводу стармех думает?" Кто-то уже позвал деда, он стоял над люком. Кашлянул в кулак и сказал: "Думает, что чепуха". Граков от его голоса вздрогнул, выгнул шею, чтобы видеть деда, и чуть потемнел. "Ну не совсем чепуха. Но если команда горит желанием, команда-то горит, пока не зальётся". Ну что за настроение, Сергей Андреевич? Я тебя не узнаю. Граков стал вылезать. Дед стоял ближе всех и мог бы подать ему руку, но не подал. Дедов начищенный штиблет был как раз против его лица. Граков на него поглядел и поморщился. Но дед не убрал ногу, пока тот не вылез. Не знаю, опять сказал Граков. Сам говоришь, чепуха, настроение. Это кто нам биче и деморализуешь? Сходим ко мне в каюту, объясню и акт покажу. У тебя уже и акт составлен. Ну-ну. Группового тоже приглашаешь? Конечно, сказал дед и подал групповому руку. Он-то, надеюсь, и поймёт. Граков опять потемнел, но смолчал. Пробыли они у деда минут 15. Вышли, заглянули через планширь. Мы гурьбой стояли поодаль. Что-то сомнительно. Граков поглядел на группового. Как твоё мнение? Тот опять заглянул, как будто ему мало было одного раза. Не мешает прислушаться к Бабилову. А мы что делаем, Иван Кузьмич? Граков спросил досадно. Мы раз не прислушались, но надо же решать по существу. Гроповой пожал плечами. Решать ему очень не хотелось. Граков подождал и отвернулся от него. Что ж, Сергей Андреевич, твои соображения, конечно, весомы, тем более так составил Стал, так сказать, на официальную точку зрения. Тем самым ты с себя ответственность как будто снимаешь. Дед как будто не слушал его, смотрел на фарарские сопки. Ну, естественно, ты о безопасности обязан думать. На то ты и стар мех. Никто тебя не осудит, если ты находишь то судно аварийное и надо его везти в док. В таких случаях лучше, как говорится, перестраховаться. Никто не осудит, ты прав. Но стране рыба нужна, вот в чем дело. Мы всё это помним. В стране нужна рыба. Дед поглядел на него как-то устало. В стране тоже и рыбаки нужны. Граков засмеялся, оценил шутку. Метафизик ты, Сергей Андреевич, отделяешь людей от дела. Ну что ж, вот они-то пусть и решают, а рыбаки? Как? Пойдём в порт или останемся на промысле, выполним трудовой долг? Вот первое слово команде. Не возражаешь? Где чего-то сказать хотел, но повернулся и пошёл прочь. Мы расступились, дали ему пройти. Ну, у топляники Граков к нам подошёл. Ваше слово. Никто за вас его не скажет. Опасность некоторая, конечно, есть. Бабилов механик знающий. Но и мы с вами тоже кое-что знаем. Как люди плавают. В каких, понимаете, условиях. Когда необходимость велит. Про это ведь в акте не напишешь. Мы стояли толпой, переминались. Потом Шурка спросил. «Ну да к чего? Форт, значит, не идем?» Граков ему улыбнулся. «Хочешь, чтобы я тебе приказал?» «А я, наоборот, тебя хочу послушать. Твое мнение». «А чего меня слушать? На жопу поглядеть, как на мое поцеловали». «Это ты называешь поцеловали?» «Я думаю, это по-другому называется. Это на вашу жопу только «обратили внимание». Так точнее будет верно. Да сам же ваш Бабилов слыхали, чепуха говорит, заварить разплюнуть. Я сказал: "Он не про это говорит". Шурка от меня отмахнулся чуть не со злостью. Да будет вам хряновину плести с твоим дедом. Помешались на этой заплате. Граков переглянулся с групповым. Я ж говорю, совсем у них деморализовал. Тот лишь плечами пожал, не ответил. Тут Ванька Обыд вперёд выступил. Лично я вот списаться хочу. Это как, можно или нет? Граков поглядел на него строго. Ванька весь ужался. Как фамилия? Да что фамилия? Вопрос нельзя задать. Ну а всё-таки фамилия у тебя есть или ты стесняешься? Вот у меня Граков, все знают. А ты у нас беспризорный, что ли? Иван не помнишь ещё родства? Ванька помелся, выдавил из себя. Что это не помнивший? Иван опытный я. родила наконец. Значит, списаться хочешь, Иван Обот? Товарищей бросишь? К доктору я на приём записан ещё раньше. Болен, значит, плохо себя чувствуешь? Это другое дело, прости. Это вопрос не принципиальный. Конечно, держать не будем. Причину вполне уважительная. Бондарь спросил: "А другим нельзя? Ребров моя фамилия. Можно Ребров?" "Представьте себе, можно." Каждый, кто хочет списаться, может это сделать в установленном порядке: подать заявление капитану, получить у второго штурмана аттестат и так далее. Держать никого не собираемся. Бызливые доробки нам не нужны. Коллектив у нас здоровый, от балласта освободиться ещё здоровее будет. Так орвы. Он улыбался, всё своё золото выставил, а руку положил на плечо тому, кто поближе. А ближе всех к нему Митрохин стоял. Чокнутый наш. Моргал белёсыми ресницами. И тут он весь встрепенулся, покраснел, даже затрясся. От злости, что ли, ли, знамение ему привиделось. Что мы стоим, действительно лясы точим? Работать надо, чиниться. А думать? Нехрена, ребята. А ну, айда, работать. О-о-о! Граков удивился даже, потрепал его по плечу. Гляди-ка, Иван Кузьмич, мы тут насчет железа беспокоимся, а на этом железе еще люди плавают. Чокнутый наш рванулся, куда-то чего-то вкалывать. — Ну, ребятки, — Граков нам сказал, — давайте-ка, действительно, делов у нас хватает, не будем розовым мечтам предаваться. Мы постояли и разошлись. Тут лишь заметили, что сварщики уже протянули провода к корме, притащили из катера пару стальных листов. А все, пока мы ляс сточили. — Веселее, веселее на палубе! — это уже старпом покрикивал из рубки. — Заспались! Шурка с ним задрался. Сиди там. Скажи спасибо, что не разжаловали. Ты с кем разговариваешь? С кем? С тобой. А ты глаза разинь. Ты не со мной, с одним. А за ним действительно кэп стоял, хмурый, шапку на брови надвинул. К нему тоже как будто относилась. А я вообще говорю, кое-кого не мешал бы разжаловать. Кэп там ушёл вглубь. Я Шурку взял за рукав, увёл от греха подальше. Отдраили трюма, стали бочки катать на палубак. Это чтоб корма задралась. Всё делали молча, но каждую минуту готовы были сорваться. Так оно в скорости и вышло. Капу идее пришла на палубак ещё и сети натаскать. Это нужно весь порядок уложенный для выметки разрушить, а потом его снова набирать. И много ли толку от сетей? В них каждый-то 30 кг весу. Это чтобы увеличить дифферент на сантиметр нужно сеток полста не меньше. Мы их таскали, таскали, потом соображать начали. Что же это мы делаем? А вернее, Дрифтер обо что-то споткнулся и озверел. Посылает командовать Лапухов на нашу голову, так их э и -э так и э разетак. А тихо было, и кэп, конечно, услышал. Он уж поди и сам не рад был, что такая идея ему пришла. Но команда отдана, отменить амбиции не позволяет. Скоро думав: "Да это про кого?" Мы бросили сетки, расселись на них и закурили. Спектаклю ждём. — А я, — говорит дрифтер, — про тех, кому это относится. — Скородумов, у меня к тебе давно претензия. — Не нравишься ты мне, Скородумов? — А я не за тем плаваю и не за то деньги получаю, чтобы кому-то там нравиться. — Так вот, Скородумов, больше нам с тобой не плавать. — Да упаси Господь! — Только до порта дойти, а там расплюемся. — Ну, это уж потерпим недельку. — Нет, не недельку, Скородумов. Насчет порта вопрос решенный. Дрифтер так и сел. Мы б тоже так и сели, но уже и так сидели. Когда это он решенный? Извини, с тобой не посоветовались. Так что можешь в индивидуальном порядке, мы тебе замену найдем. Дрифтер взял сетку и потащил. Мы за ним. Лицо у него свекольное стало, и все слова в горле застряли. — Хорош! — Кэп наконец скомандовал. — Больше не таскайте. А мы всего-то штук двадцать перетаскали. — Как это хорош! Или уж все таскать, или не браться было. Но Кэп уже там удалился. Вместо него Старпом выглядывал. — Ладно, Скородумов, покричали и хватит. Тебе сказано, хорош. — Да Кэти-то что, обратно таскать? Старпом задумался. — Валяйте, — говорит, — обратно. — Бог-то мой, что тут сделалось? Дрифтер взревел, так что чайки взмыли над Фуглифьордом. Пошел неверным шагом к палатям, Вытащил багор и кинулся с ним на перевес к рубке. Палати. Легкий дощатый помост, расположенный выше человеческого роста, между мачтой и капом. Используется для самого разнообразного хозяйства. Старпом уже, наверное, с жизнью простился. Стоял как памятник на своей могиле. В пятером мы дрифтера завернули, увели в кубрик. Там он минут через сколько-то успокоился и вышел с помощником. Шкерить подбору. Остаёмся мы или уходим, а он её должен срезать со старых сетей, негодных. А в порту сдать, она ценная, сизальская. А мы всё катали бочки, пока не сказали нам хорош. Задралась корма, можно заваривать пробоину. Боцман соорудил беседку, два штерта и доска. На ней мы обоих сварщиков смайнали за борт. Один там дрелью сверлил отверстие в обшивке, другой кувалдой выстукивал края пробоины. — Эй, сварщики! — Шурка иморал. — Вы там варите как следует. По-то они вас же совесть замучат. Нам с Васькой Боровым Боцман вручил по лопате мокрый уголь из коптерки штывать в пробоину. Его там до черта насыпалось, трубу разорвало, по которой он сыплется из бункера. Вся вода от него почернела. — Эй, сварщики! — Васька шептал им в дыру. — Нихрена не варите, поняли? — Одних бичей слушайте. Сварить себе тяп-ляп. чтоб она снова потом бы разошлась. Да не поймёшь у вас, ребятки, кого слушать. Они не слушали, грохотали по обшивке. Дрель визжала как зарезанная. Давай, Васька, штывай, сказал я ему. Да погоди, выжаковы посачкуем. Никто ж нас тут не видит. Я один штывал. Что толк сычковать, когда в дыре сидишь, грохт в ушах виск? Ну, Васька, хоть за ноги подвесь, он и так сычковать будет. Сидел на кодушке с капустой и всё перекуривал да перекуривал. Пришел старпом взглянуть на нашу работу. Сколько выгребли? 163 лопаты, Васька говорит. Он, значит, работает, а ты считаешь? Как же не считать? Мы ж по очереди. Вдвоем же не развернуться, продуктивность снижается. Он хороший сачок, образованный. Спросил даже с большой готовностью. Да сколько ж ты, Вась, старпом? До тысячи или до трех? Пока сухой не пойдет. Ясно, это считает 1700 лопат. Старпом постоял и ушел. — Кури смело, — говорит мне Васька. — Слыхал, пока сухое не пойдет. — Ну так нам тут работу суток на трое. — Что ты? Его, если хочешь знать, вообще штывать не надо. Думаешь, он мокрый не горит? Его специально водой поливают. Спроси у кондея. Я бросил лопату. — Так чего же мы с ним возимся? — А не возись. Я ж тебе говорю, кури. Ну, шевели полегоньку, а то на палубу выгонят. Я снова взял лопату. «Не напрягайся», — сказал Васька. «Это ж мы всегда можем сказать. Сухой пошел». «Так они же увидят». «А мы сами сухого подсыпем. Из бункера приволокем и затолкаем в трубу. Ты себе немолодой еще». «Так за артельного держись. Я с дураками всю жизнь дела имею, а с ними-то больше научиться, чем с умными». Но недолго мы блаженствовали. Граков пришел. Я его ботинки увидал с замшевым верхом. Стоял и стоял у нас над душой. Пришлось тут и Ваське включиться в работу. Вдруг он нас спрашивает. «Граков, это кто велел?» Я все кидаю лопату за лопатой. «Кто приказал уголь в воду бросать?» «Мало ли, говорю, умников на пароходе». «А у тебя у самого голова на плечах имеется?» Я встал, опершись на лопату и заглянул вверх. «Но «Ну вы потише, меня родная мама с детства не обижала». «Грубый матрос!» говорит он мне: совершаешь двойную бесхозяйственность и грубишь при этом старшему. Уголь надо сушить, а не бросать в воду. А второе дно засоряешь в бухте. По конвенциям мы здесь о курык не имеем право бросить за борт. Нет, он всё правильно говорил. Но мне его тоже подколоть захотелось. А моё дело маленькое. Скажите старпому, пускай своё приказание отменит. Так вот я тебе приказываю. Вы — А кто вы такой на судне, прошу извинения? Я вас просто знать не знаю. Он постоял, постоял, а я все кидаю, с таким это даже увлечением. — Ну что ж, — говорит, — формально ты прав. — И, кстати, — говорю, — пожалуйста, со мной на «вы». Он не ответил, ушел. Старпом прибежал весь пылающий. — Хорош, — говорит, — сколько перекидали? — Шестнадцать лопат, — ответил Васька. — Только же начали. — Но вылезти нам тоже не дали. Полез групповой механик в люк, поглядеть, как там выстучили края пробоины. Порядок, можно притягивать. Сварщики завели снаружи лист, приложили его к обшивке, в коптёрке стало темно. В дыры, что они там просверлили, мы им просунули тросы от полиспаста, зацепили его за пиллерс, и все трое потянули дружно. Лист пошёл с жалобным стоном со скрежетом. Они его начали приваривать, От электрода по эту сторону пролёг кровавый шов. Запахло окалиной и каким-то газом. Мы очумели, пока держали этот чёртов полиспаст. Потом групповой взял второй электрод и начал изнутри заваривать. Мы ещё и ослепли. Васька заорал благим матом: "Пустите на волю, борду спалю". Отпустил у нас с богом, откашливаться на воздушок. На палубе шурка с Серёгой замешивали жидким стеклом цемент. Боцман стругал доски для опалубки. Как не заварит, а надо ещё зацементировать. Но с таким усердием они это делали, как будто утром не они орали в порт, в порт. Шурк прямо взмок от страсти. Потом побежал к сварщикам, отнял у них электрод, сам заварил верхний шов. И язык при этом высунул. Так ему это дело нравилось. Ну, правда, шовч ко нам показал высший класс, ровненький, гладенький. А потом мы его зачистили. Суриком покрыли, покрасили чернью, и вовсе его не стало видно. Шурка поплевал на него, пошел гордый, руки в карманах. Я напомнил, а говорил, ни к чему не прикоснешься. — Так, земель, это ж не рыбацкая работа. Это же себе удовольствие. Завтра и рыбацкая начнется. Груз сдадим и метнем. — Ну, метать ж хрена! Подумал и скривился. «Э, — Эй, земель, конечно, метнем. А что нам еще остается? И не лезь ко мне, понял? А то так завиздану тебе по уху земеля. Вот так, значит, в таком разрезе. Да мне и самому порт уже и мечтой не казался, ни розовый, ни голубой. К вечеру мы все заделали, залили раствором, а через час он у нас потек, цементный ящик. Это уже когда убрали все бочки с полубака, поставили пароход на ровный кель. Что ж теперь опять корму поднимать? — А где там наши коптерочники? — спросил Боцман. — Это я, значит, и Васька Буров. — Почерпайте, ребятки. Васька внизу черпал, а я на штерте тащил в ведро и выплескивал с кормы. А воды, конечно, прибывало. Васька почерпал и засочковал. — Пойдем поспим, выжаковые. Скажем, все вычерпали, а она потом опять набралась. Так потом опять и пригонят. Главное сейчас удрать, пока старпом на вахту не вышел. Но старпом ещё перед вахтой к нам прибежал. Там вода, говорит. Она и будет, сказал Васька. Её всё не вычерпаешь. Половину вычерпайте. Мы черпали, она всё прибывала. Вот так в ложке, когда мне есть не хотелось, отец мою ложку брал и чертил по тарелке с супом: "Эту половину съешь, а эту оставь". Старпом почесал в затылке и принял решение. А ну её задраивайте, коптёркой пользоваться не будем. Да чего ж мы тогда вообще эту пробойну латали, хотелось мне спросить. Заваривали, цементировали. Да у кого, спросишь? Покидали мы бухту чуть свет, еще ночные огни не погасли в поселке. Парерцы в этот день не выходили на промысел. И, наверное, глядели на нас как на дива. Идиоты мы, что ли, уходим из фьорда, когда в Атлантике черти чего творится. Но нам уже и Атлантика была по колено. Мы только вылезли поглядеть на фугле, попрощаться. А потом завалились в ящики. Проснулись только когда закачало. 6 баллов, ребята, не меньше, сказал Митрохин. Наверное, не подпустят швертоваться. Подпустят, ответил Шурка. Нас в первую очередь. Всё мы уже знали наперёд, до апреля, когда нас никто уже на промысле не удержит, никакой Граков. В динамике щёлкнуло, затрещало. Мы схватились, сейчас на палубу по завод. Но это Марко не вызывал базу. А трансляцию не отключил. То ли забыл про неё, то ли нарочно оставил, чтобы мы в кубриках поразвлекались. Граков говорит. Знакомый голос прорезался. Все приподняли головы. Серёга потянулся с койки, подкрутил погромче. Пробоина серьёзная, но заварили, зацементировали. Приняли решение остаться на промысле, выполнить плановое задание. Сама команда решила и почти денадушно. Были, конечно, отдельные настроения, но в общем, ребята боевые, коллектив здоровый, одним словом, моряки. Добро ответила база. Вас понял. Привет экипажу. Подходите к моему левому борту. Мы ещё полежали минуту. Потом Жора, штурман, басом своим молодецким скомандовал выходить на швартовку.